Согласен на сделку. Через полчаса Павлов уже был у ворот следственного изолятора, где его, дымя сигаретой, встречал седой полковник. Поздоровавшись с адвокатом, он сказал, «Для нашего скромного СИЗО большая честь встретить тут такого гостя, как вы, Артемий Андреевич. Не хочу вас обидеть, но я не планировал визит в пенитенциарное учреждение», — улыбнулся Артем. Но, раз уж так сложилось, следователь уже звонил. Он сказал, что все вопросы улажены. Полковник кивнул. «Я сейчас лично провожу вас. Только вот...» Он замялся, стряхнув пепел. «Что?» Насторожился Павлов, предчувствуя что-то нехорошее. Сегодня ночью арестованный Морозов предпринял попытку суицида. Неизвестно, где нашел кусок стекла и попытался перерезать себе шею. Хорошо его вовремя остановили сокамерники. Вероятно, он решил, что вы отказались с ним разговаривать. Артем удивился. «Странно. Я ведь дал согласие». «Ну, уж я не знаю». Полковник коснулся усов, пожелтевших от никотина. «Отличный способ протеста», — заметил адвокат. «Где сейчас этот Морозов? В больнице?» «Нет, порез, слава богу, не глубокий, Ему наложили швы», — успокоил начальник СИЗО. «Во всяком случае, разговаривать он в состоянии. Идемте, через 10 минут его приведут». Он затушил окурок и бросил его в урну. В ожидании своего несостоявшегося убийцы Артем еще раз посмотрел оперативную справку, которую перед свиданием ему прислал по электронной почте следователь. Морозов Сергей Петрович, 1986 года рождения. Образование среднее, после армии трудился санитаром в бригаде скорой помощи. Последние шесть лет нигде официально не работал, женат, есть малолетний сын. Наконец лязгнула массивная дверь, и в камеру втолкнули арестованного. Скользнув напряженным взглядом по адвокату, он молча сел за обшарпанный стол. На бычьей шее мужчина белела свежая повязка. Громадные руки, скованные наручниками, смирно лежали перед ним. «Задержанный Морозов!» — отрапортовал конвоир, вставая у двери. «Благодарю», — кивнул Павлов. Задержав взор на наручниках, он добавил. «Пожалуйста, снимите их». Охранник на мгновение смутился. «Извините, не положено». «У меня под рукой тревожная кнопка. Артем посмотрел на бледного, как смерть Морозова. Но и она не понадобится. Правда ведь, Сергей?» Помедлив, он кивнул. «И еще просьба. Мы хотели бы пообщаться наедине», — сказал адвокат. Конвоир снял наручники с арестованного и молча вышел из камеры. «Не могу сказать, что рад встрече». Промолвил Артем, когда они остались одни. «Но мне передали, что вы настаивали на разговоре». Морозов моргнул, тупо глядя перед собой. Он медленно массировал запястье, и, глядя на его огромные кулаки, Павлов еще раз мысленно возблагодарил судьбу, в нужную минуту пославшую ему Веронику, которая огрела этого здоровяка вазой. Еще неизвестно, чем закончилась бы их схватка, если бы не эта удивительная девушка. Сергей. «У меня нет времени сидеть и любоваться друг другом», — заговорил он, видя, что задержанный продолжает хранить упорное молчание. «Если вы думаете, что я умею читать мысли, вы ошибаетесь. Правда, я немного могу читать жесты. Вот сейчас вы закрыты, ваша рука поперек груди на столе, а другая только что терла переносицу. Это говорит о сосредоточенности. Сейчас вы кусаете палец, вам нужна поддержка. Впрочем, это понятно и без пальца». «У меня не было выбора», — сипло выдавил Морозов. «У человека всегда есть выбор», — возразил Артем. «Это один из признаков, по которым мы отличаемся от животного. Даже в детстве я помнил, что если вас проглотил крокодил, у вас все равно есть выход. Даже два». Арестованный невольно улыбнулся. «Зачем вы пытались покончить с собой? Считали, что это решит все проблемы?» — спросил Павлов. «Ладно». Пока вы собираетесь с мыслями, я расскажу вам короткую притчу. Если после нее вы так и не заговорите, мы распрощаемся. Эта история имеет древнейшее происхождение. Один алчный человек позарился на богатство своего соседа и, пробравшись к нему ночью, убил его. Однако этого ему показалось мало, и он отрубил ему голову. После этого убийца забрал все деньги соседа и спокойно вернулся домой. Утром он вышел на улицу и обомлел. На Навстречу ему шел мертвый сосед. Только у него была голова убийцы. Душегуб страшно испугался и побежал домой. Этой ночью он не спал. На следующий день он снова увидел соседа перед своим домом со своей собственной головой на плечах. Тогда он взял ворованные деньги и бросил их в воду. Но и это не помогло. Убийца потерял сон и аппетит. Наконец он сдался суду и полностью признал свою вину. Его сослали на каторгу, но и там ему постоянно встречался мертвец с его собственной головой. Выйдя на свободу, он побежал в церковь и стал умолять священника, чтобы тот помог ему очиститься от греха. «Прежде чем причаститься, ты должен покаяться», — сказал ему священник. «Ты должен понять, что жизнь твоего соседа — это и твоя собственная жизнь». «Убивая его, ты убиваешь себя. Поэтому ты и видишь свою отрубленную голову на теле убитого соседа. Тем самым Бог дает тебе знак, что и твоя жизнь, и жизнь твоего соседа, да и вообще любая человеческая жизнь вместе, есть одна и та же жизнь». Переведя дух, Павлов посмотрел арестованному прямо в глаза. «Я вас слушаю». «Моему сыну», — медленно начал Морозов, — «требуется операция». «На мозге. Ни на одной работе я не мог заработать так, чтобы помочь ему. И поэтому вы решили стать наемным убийцей». Задержанный вздрогнул, как от пощечины. «Вы собирались убить Уланову, официально являющуюся генеральным директором строительной компании «Небеса», — продолжал адвокат. «Не отпирайтесь. Мы встретились с вами в ее квартире, когда вы намеревались сделать ей смертельную инъекцию». Я не отпираюсь. Едва слышно отозвался Морозов. «Кто убил Терентьева?» «Насчет вас у меня сомнения. Я видел ролик. Там убийца более крупной комплекции. Из этого следует, что смерть бизнесмена не на ваших руках. Арестованный открыл рот, словно собираясь что-то сказать, но тут же закрыл его. Дай бог здоровья вашему сыну. Ребенок не виноват, что у него отец стал убийцей». Но даже если эти кровавые деньги спасли бы его жизнь, что он скажет вам спустя годы, когда узнает, каким способом вы спасли его? Повторяю, жизнь ребенка превыше всего. Но в данном случае цель не оправдывает средства. Убивая других для спасения своего близкого, вы никого не сделаете счастливым. Закончив, Артем поднялся. У вас есть что сказать? В противном случае я ухожу. Постойте, я... Морозов коснулся бинта на шее. «Я хочу предложить следствию сделку, но у меня нет уверенности, что меня не обманут». «Почему?» «Потому что вся система управления в этом городе давно прогнила. Все действуют по принципу «купи-продай», главное — связи. Если бы я был нужен, мне давно прислали бы адвоката. А раз нет, придется выплывать наружу самому». «Вы намекаете, чтобы ваши интересы защищал я?» Спросил Павлов. «Почему бы и нет?» Артем усмехнулся. поражаясь вашей простоте. Оставим в стороне этическую сторону вопроса, когда потерпевший помогает обвиняемому по делу, когда этот самый обвиняемый чуть не убил потерпевшего. Но даже при всем моем желании я не вправе представлять ваши интересы, поскольку согласно требованиям уголовного процессуального законодательства я заинтересованное лицо. Ни один суд не примет подобный расклад». «Вы известный юрист», — сказал Морозов. «Наверняка у вас есть на примете опытные адвокаты». «Может быть». «Но я должен знать, что вы можете предложить взамен этой помощи. Кстати, вы знаете Веронику Соколову?» Наморщив лоб, Морозов покачал головой. «Нет». «Честно, я даже не слышал о такой. Но я могу рассказать о многом другом, что имеет отношение к смерти Терентьева». «Хорошо». — кивнул Павлов, доставая из папки чистый лист бумаги и ручку. «Я думал, ты там до вечера будешь», — ворчливо сказал Шамиль, когда спустя час Артем запрыгнул в машину. «Новости есть? Какие планы?» «Новостей много», — сообщил адвокат. «Но обо всем по порядку. И для начала нужно позвонить одной молодой барышне. Пока Шамиль, вырулив со двора СИЗО, набирал скорость...» Артем достал телефон и, выбрав нужный контакт, нажал на вызов. «Полина?» — заговорил он, услышав знакомый голос. «Это Артем Павлов. Мне срочно нужна твоя помощь».